Глава 7. Жека и Джон зашли в кафе вывезти кофе с пирожными и просто отдохнуть от впечатлений. Когда деловито прикончили по первому бисквиту и приступили к следующим, Джонни спросил невзначай. «Может, еще куда-нибудь зайдем?» «Казино?» — весело переспросил Жека. Джонни пожал плечами. но «Ну, не в киношку же». Жека помотал головой, не находя слов. «Вот что ты тут из себя корчишь угрюмо осведывался Джон. «Сам же сказал, нафиг вступление». «Мне что, каждый раз надо сначала проигрывать деньги этим козлам? Чтоб тебе было за что мстить, рыцарь?» «Я думал, что ты пошутил про другой раз, растерянно признался Жека. Но послушай, отомстить за друга одно, а самому стать такой же сволочью совсем другое». «Старик, не сходить сказал Джон. «Станем мы такими же сволочами или другими, совсем не важно. Посмотри на все спокойно». Дано, Скоты обыгрывают новичков. Ты читаешь их код. Нам нужны деньги. Вывод». «Но «Ну и зачем нам так нужны деньги?» — серьезно спросил Жека. «Быстрее заключить новые контракты?» «Для Джулии», — и Джон. Жека смутился. «Я серьезно. Тебе нужно от нее избавиться», — горячо заговорил Джон. «Ты ее совсем не знаешь. Она тебе врет все время». Жека нехорошо посмотрел на друга. Тот таинственным голосом сообщил. «Это она стреляла ручку». Пьера и написал на двери. Сузука, тебе пис дезу». Жека умирился. «Джонни». «Тебе это англичанки рассказали, ты их как вместе или по очереди?» «Тоже все из-за тебя», — горько сказал Джонни. «Они мстят, понимаешь?» «Что-что?» — переспросил Жека. «Они так мстят мне за то, что я твой друг. Джури за то, что ты, гад такой, выбрал ее. Тебе, придурок, за то, что ты никого больше не замечаешь и никого не понимаешь». Он вздохнул. «А страдаю я». «Прям сильно страдаешь?» — удивился Жека. — Да как сказать, вроде не особо, но это же унизительно, когда с тобой спят из-за кого-то, — угрюмо признался Джон. Жека умельно разглядывал его конопатую личность, спросил, — дружище, а что ты просто красавчик, у тебя мысли не возникало? — Издеваешься, — скривился Джон. — Нисколечко, ты же обаятельный сукин сын и действительно красавчик, — снисходительно констатировал хакты Жека. — Да, — спросил Джон не весьма скептически. — Вот и сам не понимаешь, — Жека юмористически задал брови. «Но почему еще тем девчонкам вздумался искупаться у речки голышом и сообщить об этом только тебе? Они же фактически просили тебя на них посмотреть!» За ними, неуверенно поприл Джонни, Жека прыснул. «Серьезные уточнения!» Джон смутился. «Допустим, но это все только усложняет. Ладно, пока не суть. Почему не спросишь, как и когда ты должен бросить Джулию?» «Потому что никогда», — зло ответил Жека. «Но не будь ребенком, она тебе не игрушка, это живая девушка, ты ее хоть немного любишь?» Жека уставился на друга, как впервые увидел. Тот продолжил со всей убедительностью. «Отпусти девушку, брон, Пусть живет нормально в человеческом мире». «Пусть», — глухо согласился Жека. «Что для этого надо?» «Закрыть контракты и заплатить неустойку за досрочное расторжение, сообщил Джон. «Неустойка зависит от обстоятельств, так какие обстоятельства самые для девушек важные». «Только не инвалидность», — испуганно воскликнул Жека. «Вот ты, Джонни, сразу подобрал слово, точно старый. Беременный же». А-а-а, Жека и тоже переспросил. А что же нам делать, в том смысле, что это уже вполне может быть? Пьер говорил, что у нас самих всего три месяца, чтобы смыться, напомнил Джон. Это называется ранним сроком можно воевать. Да, уж задумался Жека, денег действительно нужно много и срочно. Я и говорю, давай еще куда-нибудь сходим, кратчево сказал Джон. Нет, решительно возразил Жека, — Ты вчера девочек не сводил в ресторан. Сводим сегодня, потанцуем. Ты умеешь? Но видел в кино, как в ресторанах танцуют, помочился Джон на балах. «Не, балы — в театрах раньше, называлось балет», — возразил Жека. «Разберемся», — не пожалуй развивать тему Джон, — «ну пойдем тогда за девчонками». Жека подал идею сходить в ресторан как попытку загладить грубость. Юля словно из одолжения убрала книжку в шкаф, перегнула страницу, зараза. Жека выпрямил лист, заложил конверт с приговором и тоже принцесса собираться. С опытом сборы заняли меньше времени, вышли в коридор и совершенно случайно посетили Джона, Энн, Эму и Джоан. Что она своим курицам Джоне неизвестно, но они тоже как-то прохладно тельлись к радостной встрече. Жека решительно урубил дурака. «А мы в ресторан, давайте вместе!» Девчата не успели слова сказать, как джони воскликнул. «Замечательная идея, я с вами!» Девчата вспыхнули, собираясь уже прямо в пилате гордо удалиться, горько плакать и выдумать планы изощренной мести. И Джулия сказала просто, — Действительно, девочки, пойдемте, поучим этих увольней танцевать. Жека мне вчера все ноги оттоптал. Девочки, милостивость не зашли. Бедняжку и правда жаль, нужно помочь, пусть им тоже сегодня Жека ножки оттопчет. Жека с Джоном в белых костюмах, при шпагах, каждой подручке, сразу с двумя барышнями в бальных платьях, прошествовали коридорами станции до лифта, не замечая тоскливых женских и злобных мужских взглядов встречных. В том же ресторане Мэтт улыбался им как родным, повел к столику, официанты по его знаку несли недостающие стулья, поставили канделябр, зажгли свечи. Снова заказали вкусные еды и вина, и танцевали, танцевали, вальсы пели, сменяясь, звали, кружили головы. Парни старались изо всех сил, но их, конечно же, хватить не могло, еще танцевали и с другими кавалерами. Сказочный вечер длился бесконечно, и одно счастливое мгновение. Жека снова вел свою девочку из ресторана к себе. Восхитительные ощущения. Бедняга Джонни. Впрочем, у поэтов жизнь и не должна быть простой. Утро третьего дня началось спеликанье коммуникатора. Жека сразу устал, выключил будильник и принялся делать зарядку по памяти. Тихонько сбегал в душ, оделся, чмокнул спящую Юлю и отправился на завтрак. В столовке приветствовал Джона. Поели и вместе отправились на фехтование, благо оба догадались прихватить спортивку и шпаги. Зал снова по времени пустовал, ребята без стеснения приступили к тренировке. Луикнин с потолка в тот раз не падал, да им и друг с другом было интересно. Расчет против фантазии, озарение против логики, у каждого запредельная реакция скорость и раз, два, редко три, уноси готовенького. Жека подосадовал. Не взяли короткие клинки, с ними тоже нужно тренироваться. Занес каюту шпагу, все-таки пришлось Юлю будить, ставить вертикально, отправлять в душ, а потом по дороге к Сузуке еще и до столовки довести, чтоб позавтракала. После часа у Сузуки в каюте самоподготовки подздали пятеро, трое вчерашних и двое их знакомых девушек. Жека строго заявил, что просмотр эпизода в ничто отменить не может. Если тут всякие не перестанут ныть, он вообще в ячейку не полезет. Он спокойно удрузил на себя тактик, отключился на час от окружающего и, к немалому своему удивлению, обнаружил, что его терпеливо дожидались. Перед девушками стало неловко. Жека с Джоном постарались легко искупить мнимые и реальные свои вины в виртуале. Никто не упал с обиженным, самих не хотели отпускать. Но договаривались же до обеда только. Смешно, новенькие девушки стесняться спросили у Жека и Джона позывные, чтобы не пропустить их возвращение на станцию. «Почувствуй себя звездой, да, Жека?» — подколол Джонни. — Сам не хуже, — огрызнулся Жека. Отобедали без разговоров, отправились собираться на дополнительную работу. Книжка лежала на кровати, Юлия нормально сидела рядом, даже ногами на полу. На лице слезы, на коленях его приговор. — Вот что сказать? — Пора обедать. Она кивнула, устала, вытерла слезы и обернулась. — Да, Жека, я сама дойду до столовки, правда? Джон повел длинными коридорами в новое игровое заведение внешнего уровня, подальше от учебки. Жека его предупредила, что больше рисковать всеми деньгами он не намерен, на этот раз потолок 30 тысяч. Джон снисходительно заявил, что для дары на внешнем уровне этого даже много. Купили фишки и сразу пришли к покерному столу. Жека хорошо понял Джона, если с ним будут играть честно, пусть выигрывают. Увы, через 15 минут за столом по одному сменились трое игроков, и началось по-старому. У мужчины еще оставались фишки, но Жека, собрав очередной выигрыш, заявил, что с него на сегодня хватит. Голова что-то разболелась, нужно плеть, завтра продолжит. Мужики, как под гипнозом, ошарашенно смотрели, как двое юнцов, которых следовало выпотрошить и выбросить, уносят их деньги. Жак обернулся, уходя. Военные влюбленно смотрели на распорядителя, он на военных. «Разберутся», — ухмнулся он в душе. Когда возвращались, позвонил Пьер. «Старт через полтора часа, собирайтесь». Юля встретил его практически готовая. Осталось уж самому переодеться, помочь ей отнести вещи, арендованные шкафы на хранение и книжку не забыть. Юля спросила, такси вызывать? А в кафе? За пирожными, возразил Жека. Девушки остатка выполняют, — грустно улыбнулась Юленька. И Камбл же у нас будет. Тогда надо с Джонни созвониться, вместе полетим. Налетаешься еще с Джонни, — сказала она просительно, заглянув ему в глаза. Давай пока вдвоем, просто побудем. Жека смущенно кивнул, вынул коммуникатор и сам набрал службу такси. Продиктовал роботу адрес. Сел рядом с Юлей, обнял, прошептал. «Все будет хорошо». «Я знаю, верю», — она поднялась, потянул его за руку. «Пойдем же».